Книга вторая. Уроки тундры. Хозяин леса. В Подмосковье стояло сухое, жаркое лето. Мы с Горном и моим учеником Колей Смирновым ехали на велосипедах через заросшее бурьяном широкое поле, приближаясь к темно-зеленой полосе дальнего леса. Оказавшись в прохладной тени деревьев, свернули на тропинку, петляющую между золотистыми стволами сосен, и через несколько минут остановились на поляне у огромного дуба. Даже расколотой молнией надвое дуб поражал величием, возвышаясь над другими деревьями, как настоящий хозяин леса. «Да он и есть хозяин», — улыбнулся я, поглаживая шершавую кору дуба. Вспомнив, чему учил меня Гаврила, я коснулся дерева щекой и прошептал просьбу. Мы хотели срубить в лесу несколько десятков елок, чтобы сделать каркас чума для музея. Горн смотрел на меня с пониманием, стоя чуть в стороне, а вот Коля не скрывал скептического отношения к происходящему. — Совсем ты там спятил на этом своем емале, проворчал мой ученик. — С деревьями разговариваешь. «Мы что, просто так не могли елок напилить?» «Могли, Колян. Но тогда чум плохой получится, неуютный. И вообще к этому дубу нас с братом еще малышами папа приводил. Папа говорил, что зовут его Дуб Иванович, что он самый главный в лесу. Мы с ним весной здоровались, когда первый раз в лес приходили. Осенью прощались». «Дуб Иванович», — хмыкнул Коля, — Вроде взрослый мужик ты, Костян, а в сказки веришь. Я промолчал, а сам подумал, ведь мы такие же христиане, как и Гаврила. Мой папа, в те годы убежденный коммунист, главный редактор журнала, приводил меня в лес и учил общаться с деревом. А следующей весной и я познакомлю с Дубом Ивановичем своего старшего сына. После разговора с хозяином леса мы пошли в ближайший ельник, и работа закипела. Выбирая высокие и ровные елки, мы спиливали их под корень, очищали от ветвей, привязывали по три хвоста к багажникам велосипедов и везли к дачному поселку. На второй день утомительной работы Коля, утирая под, сказал. «Костян, тебе точно сорок штук надо? Может, поменьше чум сделаем?» «Сорок — священное число у немцев, веско сказал я. Так Гаврила учил. «Сорок — это две двадцатки, понимаешь?» «Что такое двадцатка, Коля?» «Ну, если следовать твоей логике, двадцатка — это две десятки. Или четыре пятерки», — принялся считать мой ученик. Я засмеялся. «Нет, Колян, двадцатка — это человек. Двадцать пальцев». А сорок — это два человека. Семья получается. Гаврила рассказывал, что самая большая жертва — сорок оленей. Это когда человек заболел тяжело. Жизнь ему спасти надо. Ненцы говорят, не спеши приносить в жертву сорок оленей. Меньше уже нельзя, а больше некуда. А еще Гаврила учил. «Гаврила сказал, Гаврила учил», — передразнил меня юноша. Ты его через слово цитируешь, этого своего Гаврилу. Нам еще твои сорок елок обстругивать. Тоже по всем обычаям. Конечно, Колян, как Гаврила показывал. О, нет, только не это. Парнишка застонал, взялся за руль велосипеда и начал толкать тяжелую машину вверх по тропе. Следующие несколько дней действительно ушли на обработку еловых стволов. Кору мы снимали с кабелями и ножами. Смола брызгала во все стороны, руки по локоть почернели. В душном воздухе стоял аромат хвои. Затем мы с Горном взяли топоры и заточили нижние части обструганных елок. 46 шестов были готовы. Осталось просушить их и отвезти в Москву. Старенький запорожец моего папы, напоминая гибрид грузовой нарты и снегохода «Буран», несколько раз совершил нелегкое путешествие от дачи до музея, кряхтя под тяжестью жердей будущего чума. Осенью, установив каркас жилища, мы взялись за шитье покрышек нюков. Чум решили сделать брезентовым, оленьи шкуры просто не выдержали бы сырой московской зимы. Шили всем миром, помогали мои бывшие ученики, а теперь сотрудники музея. Мая Галеева, Варя Айвазян и, конечно, Коля с Горном. Вскоре нюки были раскроены и сшиты. Мы натянули их на островерхий еловый каркас, положили на землю широкие, покрашенные в коричневый цвет доски. Чум был готов. Я первым зашел внутрь жилища и положил на женской стороне старинный тучан, подаренный Марией. Тучан одиноко лежал на свежеокрашенных досках пола, являясь единственным экспонатом новой коллекции. Огромный чум был совершенно пуст. Необходимо было срочно организовать новую экспедицию на Ямал, на этот раз для сбора предметов быта оленеводов. Осенними вечерами мы с друзьями садились в чуме, разводили в очаге небольшой костер, пили чай, пахнущий дымом, и обсуждали предстоящее путешествие. Решили ехать вчетвером, Я, Горн, его коллега по туристической фирме Юра и моя бывшая ученица Варя Айвазян. Юре было за 40 лет, это был спокойный, рассудительный мужчина, всю жизнь проработавший в школе учителем физкультуры. Варя училась в художественном институте на дизайнера, прекрасно рисовала и уже не раз участвовала в моих экспедициях. Мая и Коля тоже мечтали поехать, Но Коле хотя бы иногда полезно было посещать уроки в школе, а на мае оставалось все хозяйство музея и многочисленные экскурсии. К тому же вчетвером мы еще могли достаточно мобильно перемещаться, а, приехав на север большой группой, рисковали провести все время экспедиции в Салихарде. «Ладно, не грустите», — сказал я Мае и Коле, пришедшим проводить нас на Ярославский вокзал. «В следующий раз...» «Обязательно поедете на Ямал. Обещаю». Я обнял друзей и заскочил в вагон, расписанный, как и весь поезд, бегущими северными оленями. Состав тронулся, и с перестуком колес началось долгое путешествие к конечной станции северной железной дороги к городу Лабытнанге.